Вот им читать на научные исследования три на домашние дела. Но это ещё не кто. Вечером расписывать ежедневный бюджет по рубрикам с пышными названиями: расход на мужа, расход на жену, бари-тюрист один пьёт дощатого стола и самозабвенно готовится к конкурсу на звание преподавателя. По другую сторону лампы Пьер наклонив голову составляет программу своего нового курса в институте физики. Временами, почувствовав на себе его взгляд, Мари поднимает глаза. Любящие друг друга мужчины и женщина обмениваются улыбкой. До 2-3 часов ночи ещё встретиться огляню не в квартире, а в кабинете, а дву столях слышится нежное пианиссимо, шорохи переворачиваемых страниц и торопливого пира. Мари, её допуск к кладовке 23 ноября 1895 года. У нас все благополучно, мы здоровы, и жизнь нас милует. Мало по малу устраиваю нашу квартиру, но рассчитывала сохранить в ней стиль, не вызывающий никаких хлопот и не требующий ухода, так как я мало пользуюсь чужими услугами. На один час в день приходит женщина вымыть посуду и сделать черную работу. Я сама готовлю и веду хозяйство. Через каждые несколько дней мы ездим в Со, навестить родных мужа. Это не нарушает нашей работы. Нам предоставлены две смежные комнаты на втором этаже, что нам и требуется. Там мы чувствуем себя как дома и можем свободно делать ту часть работы, как мне нельзя выполнять в лаборатории. В хорошую погоду мы ездим к Со на велосипедах, а железной дорогой пользуемся только в том случае, если дождь льёт как из ведра. Мои доходные предприятия пока не определили. Надеюсь получить в этом году одну работу, которую буду выполнять в лаборатории. Это работа полунаучная, полутехническая, и я предпочла бы ее уроком. Мария Юзапускладовскому, восемнадцатого 18 марта тысяча восьмьсот девяносто шестого года. Жизнь наша по-прежнему однообразна, но ни с кем не видимся, кроме блудских в Париже и родителей мужа в Сол. Почти не бываем в пиатрех и не позволяем себе никаких развлечений. Возможно, что на Пасху мы отпочвеимся несколькими днями каникул и отправимся в экскурсию. Мне очень горько, что не могу быть на свадьбе Элли. Если бы никого из нас не было в Варшаве, я, может быть, несмотря на затруднения, нашла бы деньги на проезд. Но к счастью, Элли там не одинока. И я вынуждена отказаться от этой большой радости. Не имею возможности позволить её тебе без догровений к топи. Уже несколько недель тёплые поводы. За городом цвет верен. Обыкновенные фиалки появились аж ещё в феврале, а теперь их множество. Садовые клумбочки полны ими. На улицах в Париже продают много цветов по очень доступным ценам, и у нас в квартире всегда стоят букеты. Мари Югдуфо и его жена 17 июля 1896 года. Дорогие мои, мне так хотелось этим летом приехать на родину и обнять вас, но вы об этом даже думать нечего из-за недостатка денег и отсутствия времени. Я держу экзамены на звание преподавателя, а они могут продлиться до половины августа. В конкурсе на звание преподавателя средней школы Мария заняла первое место, не говоря ни слова. Гьер покровительственно и гордо обнимает свою полку. Обнявшись, они доходят до улицы Теглер. Гьер, и не теряя ни минуты, накачивают шины твоих велосипедов, увешанных пакетами. Воверн на разбегдку. Как хищгра тратят обасу прого твои умственные и физические силы. Даже их каникулы это какой-то разгул человеческой энергии. Вычерданное воспоминание. Будет писать потом Мари. Осталось у нас об одном солнечном дне, когда после длинного тяжёлого подъёма ехали по зелёным лугам у Брана, в чистом воздухе высоких плато. Другое яркое воспоминание оставил один вечер в долине Трюер, где уже в сумерках мы задержались, наслаждаясь народной питней, что неслась сладкий плывший по течению из Эмирана где-то вдали. Плохо рассчитать время на дорогу. Мы не могли добраться до нашей к вот первой ранцу утренней зари из-за встречи с какими-то телегами, лопке из пугари с велосипедов, и нам пришлось срезать путь под вспаханным полям. Затем мы снова попали на дорогу, по высокну плато, залитому нереальным блунным светом, и только сонные коровы, ночевавшие в загонах, подходили к догородки, и степенно разглядывали над большие и спокойными глазами. Второй год до муртво. А с первого он отличается лишь состоянием здоровья Мари, нарушенного её беременностью. Мадам Кенги хочет иметь ребёнка, но чувствует она себя настолько слабой, что с трудом может стоять перед приборами. И она жалуется. Мари Кади, 2 марта 1857 года. Дорогая Кади, я запаздыла поздравить тебя с днём рождения. Но в последнее время я чувствую себя очень больной, а это лишает меня энергии и свободы ума, необходимой для писания. У меня будет ребёнок, но надежда на него достаётся жестоким образом. Больше двух месяцев у меня постоянное головокружение, и это с утра до вечера, весь день. Я сильно утомляюсь и слабею, чувствую себя неспособной к работе и плохо в моральном отношении. Мое состояние тем более меня тревожит, что моя свекровь тяжело больна. Мари Юзапов-Кладовскому, тридцать первого марта тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Ничего нового. Я все время болею, хотя нисколько не чахну. У меня даже хороший вид. Моя свекровь всю больна, а так как болезнь ее неизлечима, раз груди, то это нас очень угнетает. Особенно боюсь того, что развязка её боредней моей беремен и наступит в одно время. Если случится так, то бедному Пьеру придётся пережить тяжкие недели. В июле 1897 года Пьер и Мари, уже два года почти не покидавшие друг друга ни на один час, впервые расстаются. Тарик с кладовки приехал на лето в Париж и устроился вместе с Мари в гостинице Рошгри. Пор-Блан. Где он заботится о дочери, пока Пьер, задержавшийся в Париже, сможет присоединиться к ним. Пьер Мари июнь 1897 года. Моя милая дорогая девочка, которую люблю так сильно, я получил сегодня твое письмо и очень счастлив. Здесь ничего нового, только мне очень не хватает тебя. Моя душа ушла с тобой. Эти строки старательно написаны по польски. На том трудном языке, из которого Федеку свой наиболее нежные слова, Мари отвечает ему тоже на польском языке, подбирает детские простые фразы, чтобы первы было легче разобраться. Дорогой муж, погоря прекрасный, солнце блещет, тепло. Я очень грущу по тебе, приезжай скорее. Жду тебя с утра до вечера, а тебя тебя нет. Я здорова, работаю сколько могу, но книга по Анкаре труднее, чем я думала. Мне надо поговорить о ней с тобой и вместе пересмотреть то, что для меня трудно. Переезжая на французский язык в других письмах, начинающийся "Моя горячо любимая детка", Пьер на спешке описывает свою жизнь пса и свою работу. Совершенно серьезно говорит о пеленках, кофточках и рубашечках для будущего ребенка. Сегодня отправил почтой посылку на твое имя. Ты в ней найдешь две вязанные кофточки, кажется, от мадам П. Размер маленький и соответствующего покроя. Маленький размер годится для кофточки классичного лавидана, но из бумажной материи надо делать пошире. Тебе надо иметь кофточки двух размера. И то же подизкивает серьёзный и редкий наи слова для выражения твоей любви. Я думаю о твоей милой, наполняющей всю мою жизнь, и мне хотелось бы иметь необыкновенные способности. Мне кажется, если я сосредоточу свои мысли только на тебе, как я сейчас сделала. Я непременно узнаю и сама о тебя, и чем ты занята, а вместе с тем дам тебе почувствовать, что в эту минуту я весь пренебрежу тебе. Но образное представление мне не даётся. В начале августа в Йерн-Чипзе в Порблан можно подумать, что умилённый состоянием Мари на восьмом месяце беременности Он мирно проживет с ней это лето. Нисколько! Как безумные, или вернее, как ученые, не сознавая того, что делают, они садятся на велосипеды и едут в Брест, совершая перегоны не короче обычных. Мари все время утверждает, что не чувствует усталости, а Пьеру очень хочется верить этому. У него смутное представление о ней как о существе сверхистергленном, неподвластном человеческим законам. Однако в этот раз её тело стало просить пощады и мари к своему великому спеду была вынуждена прервав поездку вернуться в Париж где родила 12 сентября дочь Ирен чудесного младенца будущий обладательница Нобелевской премии доктор Кюри присутствовал природок который мадам Мари Кюри перенепло тихнул в дубе но не крикнул Рождение не произвело никакого шума и обошлось недорого. В счетной тетради за 12 сентября под рубрикой экстренные расходы находим запись: шампанское три франка, телеграммы один франк десять центимов, а в графе болезни лекарство и седелка семьдесят один франк пятьдесят центимов. Однако же расходы семьи за февраль-сентябрь месяц четыреста тридцать франков сорок центимов. Мало только привыкл норму, что Мария выразила своё недовольство, подчеркнув цифру 430 двумя гневными чертами. Мысль о выборе между семейной жизнью и учёной карьерой даже не приходила в голову Марии. Она решила действовать на всех фронтах: любви, материнству и науке ничем не поступаясь. Страстные желания и боль обеспечили ей успех и тут. Мари, пана складовскому, от 10 ноября 1897 года. Я продолжаю сама кормить мою таревну. Но в последнее время у нас возникли опасения, что я не в состоянии кормить. За 3 недели вес ребёнка стал резко уменьшаться. У ирен плохой вид, угнетённый и вялый. В последние дни ектавы лучше. Если ребёнок станет нормально прибавлять в весе, я буду продолжать её кормить сама. Противно на случай вадьму кормилицу, хотя это и огорчит меня, и вызовет дополнительные расходы. Ни за какие блага мира я не допущу ничего вредного для развития ребенка. Погода стоит отличная, тепло, солнечно, и Ран гуляет каждый день или с мной, или с отслужанкой. Я купаю ее в бачке для стирки. Вскоре по строгому предписанию врача Марии пришлось бросить кормление дочери. По утрам, полдень, вечером и ночью А над ста маниняет на небельё, купает, огибает. Кормилицы гуляет девочка в парке Монсури, а в это время молодая мать трудится в лаборатории и пишет работу о магнитах, которая появится в вестнике Общество наблюдения национальными промышленными. В один и тот же год, промежутком в 3 месяца, Мария дала миру твоего первого ребёнка и результат твоих первых изысканий. Здоровья, Мария, Ухудшилось со времени беременности. Кадимир Глуский и доктор Ботье, постоянный врач семьи Тюри, говорят о туберкулезном очаге в левом легком. Тревоженные опасные наследственности Мари, мать которой умерла от чахотки, они советуют ей провести несколько месяцев в санатории. Но упряница выслушивает их рассеяно и на адрес отказывается последовать совету. У нее много других забот. Лаборатория, муж, дом, дочь. Плач и рану, которые прорезываются зубки, или грипп, или какая-нибудь более мелкая напасть, частенько нарушают домашний мир и вынуждают обоих физиков проводить бессонные тонительные ночи. Или же Мари в какой-то панике вдруг исчезает из архитектуры физики и бежит в парк Монсури. Не потеряла ли кормилица свою питомицу? Нет. Она еще и, или замечает кормилицу, колясочку. который фильм лит что-то в белом. Твёка оказался драгоценным помощником Бори. Доктор Кюри, потеряв жену через несколько дней после рождения Ирен, нежно привязался к ребёнку. Он наблюдает за её первыми попытками ходить в садике по улице Саблон. Когда Пьер и Мари переедут с улицы Гляк в небольшой клигель на бульваре Килермана, Тарек поселит туних. Он станет воспитателем Ирен. И там он близким её другом. Какой путь пройден сна ябрьского утра 1891 года, когда эта пойка с кучей всяких пакетов прибыла в вагоне третьего класса на Северный вокзал. Перед маней в кладовке раскрылись физика, химия и целая жизнь женщин. Она преодолела множество препятствий, мелких и огромных, и цела благодарить на свою выдержку. И исключительная мужество. Эта борьба, эти победы и вменили её физически, преобразили даже само лицо. Нельзя без строгого тельного чувствовать смотреть на фотографию Марии Кюри в тридцатилетнем возрасте. Крепкая, слегка приземистая девушка стала каким-то нематериальным существом. Хочется сказать, какая обольстительная, интересная. Хорошенечка и женщина, но не решаешься, взглянув на этот огромный лоб и потусторонний взгляд. Мадам Кюри собралась на свидание со славой и навела на себя красоту.